Издалека Гае Тиола напоминает что-то вроде круглого кратера, вроде норы крота. Аванпост – это мини-муравейник, населенный сотней особей. Он функционирует только с апреля по октябрь, а всю позднюю осень и зиму остается пустым. Здесь, как у примитивных муравьёв, нет ни королевы, ни рабочих, ни солдат. Каждый играет все роли одновременно. Кстати, здесь не стесняются и покритиковать суету гигантских городов, смеются над пробками, над обвалами в коридорах, над секретными тоннелями, превращающими город в червивое яблоко, над чрезмерно специализирующимися в какой-то одной области рабочими, которые уже не умеют охотиться, над слепыми привратниками на всю жизнь замурованными в своих тесных ходах. Номер сто три ш е с т ь обследует пост. г а е т и о л о состоит из чердака и большого основного зала. Над помещением проделано потолочное отверстие, через которое проскальзывают два солнечных луча, освещающих десятки военных трофеев. Трофеи пустыми оболочками висят на стенах и посвистывают от с к в о з н я к а Номер 1 0 3 три приближается к разноцветным трупам. К нему подходит местный обитатель, гладит тусики номера 103 683, показывает ему великолепные экземпляры у б и т ы е благодаря разным м и р м е с и а н с к и м хитростям т р о ф е и п о к р ы т ы муравьиной кислотой, которая позволяет также предохранять т р у п ы от тления. Здесь выставлены в ряд всевозможные породы бабочек и крупных насекомых, самые разнообразные по форме и цвету. Однако в коллекции не хватает весьма известного существа. Королевы термитов. Номер сто три с ш е с т ь с п р а ш и в а е т не враждуют ли местные жители с соседями термитами? Абориген поднимает усики в знак удивления. Он перестает жевать м а н д и б у л а м и наступает тяжелая обонятельная тишина. Термиты? Усики опускаются. Ему нечего выделить. К тому же он вообще-то занят. Ему надо тушу разделывать. И так задержался. Как-нибудь в другой раз. Абориген поворачивается и уже собирается бежать по своим делам, но номер сто три ш е с т ь настаивает. Такое впечатление, что его собеседник запаниковал. Его усики слегка подрагивают. Очевидно, что слово термит напоминает ему о чем-то ужасном. Похоже, что разговаривать на эту тему муравью не под силу. Он убегает к группе рабочих, у которых в самом разгаре настоящая попойка. Каждый из них наполнил свой социальный з о б цветочной медовухой, и теперь они отпивают друг у друга из брюшков, представляя собой длинную замкнутую цепочку. Шумно входят пять охотников, приписанных к аванпосту. Перед собой они толкают гусеницу. Посмотрите, кого мы нашли! Самое удивительное — то, что она дает мед. Тот, кто выделил эту новость, теребит пленницу о к о н ч а н и я м и у с и к о в Потом он дает ей листок, и как только гусеница начинает есть, прыгает ей на спину. Гусеница выгибается, но поделать ничего не может. Муравей крепко держит ее, вонзив когти ей в бока, поворачивается и лижет ее последний сегмент до тех пор, пока не появляется ликер. Все поздравляют его и из Мандибы у л в Мандибу л у передают неизвестное им до сих пор молочко. Его запах отличается от запаха молочка т л и Оно более маслянистое, с более заметным привкусом растительного сока. Когда номер сто три ш е с т ь пробуют экзотический ликер, чей-то усик касается его головы. Это ты термитами интересуешься? Муравей, бросивший ему этот феромон, с виду совсем старик. Весь его панцирь сцарапан ударами мандибул. Номер сто три шестьсот восемьдесят и отводит усики назад в знак согласия. Иди за мной. Муравья зовут номер 4000. Голова у него плоская, как лист. Глаза крошечные. Он выделяет дребезжящие запахи с очень слабым содержанием спирта. Может быть из-за этого он хочет поговорить в крошечной, практически закрытой впадине в стене. Не бойся, здесь можно говорить. Это моё жилище, номер сто три с ш е с т ь с Спрашивает его о том, что ему известно о термитнике на востоке. Его собеседник разводит усиками. Почему ты этим интересуешься? Ты ведь пришел охотиться на ящериц? Номер сто три ш е с т ь р е ш а е т открыть все карты этому старому бесполому солдату. Он рассказывает ему о таинственном секретном оружии, примененном против солдат Лашолакана. Сначала думали, что это дело карликов, но они тут оказались ни при чем. Но естественно подозрения легли на термитов с востока другого серьезного противника рыжих муравьев. Старик складывает усики в знак удивления. Он никогда не слышал ни о чем подобном. Он испытующе смотрит на номер 103 три и ш е с т ь и спрашивает: это секретное оружие оторвало тебе пятую лапку? Молодой солдат отвечает отрицательно. Он потерял ее в битве Маков во время освобождения л а ш а л а к а н а Номер 4 0 т ы с я ч и обрадованно шевелит усиками. Он тоже там был. Какой легион? Пятнадцатый а ты третий. Во время последнего наступления один из них дрался на левом фланге, а другой на правом. Бойцы вспоминают м и н у в ш и е дни. На поле битвы всегда набираешь с я опыта. Номер 4000, например, заметил в самом начале сражения, как противник использовал гонцов-мошек. Ему кажется, что этот метод связи на больших расстояниях гораздо лучше обычных гонцов. Белоканский солдат, ничего не заметивший, охотно соглашается. Потом он торопится вернуться к теме разговора. Почему никто не хочет говорить со мной о термитах? Старый воин склоняется к нему, их головы соприкасаются. Здесь тоже происходят очень странные вещи. Его запахи намекают на тайну, очень-очень странные. Фраза отражается обонятельным мехом от стен. Затем номер 4 0 т ы р с я ч и рассказывает о том, что вот уже довольно давно не видно ни одного термита из города на востоке. Раньше они пользовались тем, что через саты протекала река и посылали шпионов на запад. Муравьи знали об этом и худо-бедно их контролировали. Теперь нет даже шпионов, нет ничего. Атакующий враг беспокоит, но исчезнувший враг о з а д а ч и в а е т еще больше, так как никаких стычек с термитами больше не было. Муравьи с поста г а и т е о л а решили сами пойти на разведку. Туда отправился один отряд, больше его никто не видел. За ним пошел следующий, который еще точно также. Тогда подумали, что это ящерица или особенно прожорливый крот. Но нет, потому что когда нападает хищник, кто-то всегда остается в живых, хотя бы раненый, а тут все солдаты испарились. Что-то мне это напоминает, начинает номер сто три ш е с т ь Но старик не дает прервать свой рассказ. Он продолжает. После неудачи с двумя первыми экспедициями солдаты Гаитиола решили пойти в а б а н к Они послали пол легиона из пятисот вооруженных до зубов воинов. На этот раз были уцелевшие, вернее, был один единственный. Он приплелся, проделав путь в тысячи голов, и умер в страшном бреду едва дойдя до порога дома. Осмотрели труп, не единой царапины. Его усики не пострадали в сражении, можно было подумать, что смерть обрушилась на него безо всякой причины. Ты понимаешь теперь, почему никто не хочет говорить с тобой о термитнике на востоке. Номер сто три понимает. А главное, он доволен, он уверен в том, что напал на верный след. Если т а й н а с е к р е т н о г о оружия имеет разгадку, то разгадка эта находится в термитнике на востоке.